Глава пятьдесят первая. Беда! «Твою мать!» – прикусил большой палец Руслан, разглядывая запись похищения. Даже на пятидюймовом экране айфона был виден припаркованный у входа Гелендваген. Вот лажа. Во-первых, он не знал, что у Аделины есть запись происшествия. Во-вторых, раньше он представлял себе трансляцию из камеры слежения как мозаику из чёрно-белых квадратиков, а на деле выяснилось, что картинка передавалась не только в цвете, но и в высоком разрешении. Теперь понятно, почему Аделина отказалась от его помощи. Наверное, решила, что он заодно с похитителем. Руслан криво улыбнулся и набрал врезавшийся в память номер. Переда Гудков тянулось слишком долго. Стоило отправлять ссылку, чтобы потом игнорировать его звонки. Когда он уже успел потерять надежду, трубку всё-таки подняли. Алло, слушай, я виноват. Надо было рассказать тебе про кафе. Аделина, ты здесь? Ау. Несколько секунд на другом конце раздавались только шорохи, затем связь прервалась. Это ещё что за игры, пожал плечами Руслан и принялся дальше изучать собранные Аделиной материалы. Захочет сама перезвонит. Когда дело дошло до фотографий убитых студенток, он не сдержался и набрал номер снова. На этот раз к телефону никто не подошёл. Он попытался отправить Аделине СМС с извинениями, но сообщение доставить не удалось. Неужели отключила телефон? Дочитав до конца и поняв, как глубоко она копнула, Руслан попытался дозвониться на оба известных ему номера девушки. Безрезультатно. Всё это выглядело более чем подозрительно. А третьим номером он вспомнил уже стоя на пороге квартиры Аделины. Отыскал в недавних вызовах телефон её брата. Привет, это Руслан. Не знаешь, где твоя сестра? начал он без предисловий. На душе было промозгло, будто вьюга завывала. Хотелось поскорее избавиться от этого зябкого чувства. Лет 10 назад он бы залил его порцией другой виски. Но теперь это чудодейственное средство было под строжайшим запретом. Казалось, стоит нарушить его один раз, и расписанная по пунктам жизнь разлетится на отдельные буквы. Знаю, дома а что? Ты уверен? Она дверь не открывает и трубку не берёт. Может, не хочет? С чего это ты к ней в гости намылился? Меньше всего ему хотелось отчитываться перед подростком, но другого выхода не было. Она мне и смску прислала, а потом телефон выключила, странно как-то. Пробовал звонить на другой номер. Да все уже обзвонил. Поготь, я ей наберу. Не отключайся. Прослушав раздирающую в барабанной перепонке мелодию, Руслан наконец-то дождался ответа. «Жди там, я сейчас приду». Через пять минут запыхавшийся Егор Топача взлетел по лестнице. Волосы растрепаны, пуховик накинут поверх домашнего костюма. Вид парнишки еще больше встревожил Руслана. «Делька, открывай! Это я!» – заколотил Егор в дверь, а когда никто так и не открыл, достал из кармана связку ключей. Может, не надо, вдруг она вышла в магазин, а телефон разрядился просто. Не ходит она в магазин, отрезал парень. В квартире было тихо. Руслан не слишком хорошо знал Аделину, но уже успел заметить, что рядом с ней тихо не бывает. Егор пробежался по комнатам, заглянул в шкафы и выторочив на Руслана перепуганные глаза заявил: "Беда!" С чего это ты решил? На всякий случай уточнил Руслан, хотя уже и сам нутром чувствовал, что дело плохо. Она из дома не выходит. Вообще? Со мной только, но я тебе этого не говорил, если что. Замётано, кивнул Руслан и принялся осматривать квартиру. Пропало что? Айфон и Макбук. Так, может, ушла всё-таки, а гаджеты с собой забрала? «Не может!» — замотал головой Егор. «Тут такое дело!» «Она в последнее время мутила что-то, к тебе в парк бегала, за симкой новой меня посылала, звонила куда-то с типа государственного номера». О чем речь, Руслан понял из папки похищения, поэтому вместо ответа пробормотал. «Макбук забрала, значит!» «Отследить айфон не получится!» «Получится! Вот!» Подпрыгнув на месте, Егор вытащил из кармана джинса в телефон И нажал на значок приложения. Она у меня в найти друзей есть. Вообще, это чтобы меня искать, если что. Ну, понятно. Нету её там, заметил Руслан, пока Егор болтал. И правда, нету. Телефон выключен, вот и нету, болда. Ни не то Егора, ни то себя поругал Руслан. Так, а пароль от её iCloud ты случайно не знаешь? Нет, а зачем? Может, она и найти Айфон подключала? В нём последняя геолокация должна отображаться. Конечно, подключала, сейчас проверим. Ты же пароль от iCloud не знаешь, напомнил Руслан. А нафига? У нас семейный доступ. Руслан понятия не имел, как работает эта функция. В отличие от Делины, семьи у него не было. Он рос единственным ребёнком. Родители развелись, когда Руслану было чуть меньше, чем сейчас Егору. Всегда безотказный отец, баловавший любимого сына, вдруг отдалился и перестал уделять внимание. Мать после развода начала выпивать, пропадать где-то с новыми друзьями со бутыльниками. Несмотря на это, она продолжала заботиться о сыне. Обычно сыскивалась к ужину и чем могла, кормила Руслана. Он каждый вечер с тоской вспоминал настоящие семейные ужины с едой, которую готовили в духовке, а не заливали кипятком из чайника, но все равно радовался маминому возвращению. Однажды она не вернулась. Руслан ходил по квартире кругами, смотрел на часы и, не сдержавшись, позвонил отцу. Тот тоже забеспокоился, но вместо того, чтобы отправиться на поиски бывшей жены, каждые полчаса перезванивал и спрашивал сына: "Ну что, мама не вернулась?" От этих звонков у мальчишки ещё сильнее холодели внутренности. Живот крутило, поэтому к трубке приходилось выбегать из туалета. Вдруг мама позвонит, а он не успеет ответить. Около часа ночи раздался стук в дверь. Мама всё-таки нашлась. Избитую, с опухшим до неузнаваемости лицом, её привела одна из собутыльниц. Мальчик и не подумал спросить, кто это сделал, быстрее побежал за бинтами и перекисью. Когда вернулся, от собутыльницы остался только перегарный дух. Ночью мама тяжело, громко дышала. Руслан попытался её разбудить, а когда не вышло, вызвал скорую помощь. маму забрали вернули только её тело холодное, незнакомо пахнущее и не похожее на его любимую мамочку. Руслан переехал к папе, который заботился о нём не больше, чем обывшая жене. Сабутыльницу, навещавшей его милиционеры не нашли. Убийцу, похоже, даже не искали. Тогда-то Руслан и решил, что будет расследовать убийства людей, до которых никому нет дела, таких, как его мать. В последние годы он так увлёкся новыми целями, что о той, которую поставил перед собой в детстве, уже забыл. О ней ему напомнил холод, растекающийся по животу. Сейчас, как и 20 с лишним лет назад, он чувствовал, что с близкой ему женщиной случилась беда. Заодно он вспомнил и о том, почему в последние годы не позволял чувствам взять над собой верх. Под их влиянием из сильного, независимого мужчины он превращался в напуганного мальчишку, чьей жизнью управляли внешние обстоятельства или ещё хуже другие люди. «Смотри!» — толкнул его в бок Егор. «Вот здесь ее айфон зачекинился в последний раз!» «Ну-ка, дай-ка сюда!» «Это, я так понимаю, окружная, а это, получается, дорога на юг!» Парень кивнул, в ужасе таращаясь на карту. «Куда она поехала? И нафига?» «В Сочи!» «Девчонку спасать!» Направляясь к выходу, пробормотал Руслан. На пороге он застыл и крикнул парнишке в гостиную: "Егорка, чего?" Выглянул тот из-за двери. "Сеструха твоя чистоплотная?" "Ещё какая? Я здесь первый раз в ботинках ходил, вернётся, убьёт нафиг." "Она же вернётся, да?" "Вернётся", присаживаясь на корточки, сквозь зубы процидил Руслан. "А парень у твоей сестры есть, ну или друг какой-нибудь?" Он достал из кармана айфон и на всякий случай сфотографировал следо до ботинка с мощным протектором. 45-й размер не меньше, а у него и тем более у Егора нога куда миниатюрнее. Сергей Фёдорович, отец Аделины, тоже показался ему не слишком крупным мужчиной. Нету? А что, Милка тебе уже разонравилось? Мне смешно. то ли ответил Егору, то ли подвёл итог Руслан, выходя из квартиры